Ваш сын прекрасный человек, — воскликнул Николай, несвойственно громко. Я очень уважаю его. А Вот что, давайте-ка насчет рыбина подумаем, — предложила она. Ей хотелось что-нибудь сделать сейчас же, идти куда-то, ходить до усталости. — Да, хорошо, — ответил Николай, расхаживая по комнате. — Нужно бы Сашеньку.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 И вдруг мать сказала медленно и тихо: "Не понимаю, от чего он не хочет". Николай вскочил на ноги, но раздался звонок. Они сразу взглянули друг на друга. Это Саша, хм, тихонько произнес Николай. Как ей скажешь? Также тихо спросил мать.